Глава 57. седьмая. Людивина не нашла звонка и постучала. Пока ждала, заметила сбоку бассейн. Очень старый. Лет десять не чистили. Заросший бежевыми корнями смутно гнилой водой. «Идеальная емкость для разлагающихся трупов», — подумала она. Ничего не могла с собой поделать. Профессиональная деформация. Траву давно не косили, а газон превратился в дикий неопрятный ковер заросшие одуванчиками и еще какими-то цветами. Людивина заметила первые маки, еще хрупкие, собравшиеся в кучку, словно защищались от мира. Подождав минуту, она энергично постучала еще раз и осознала очевидное, там никого нет и, вероятно, никогда не будет. И новый адрес Джонни Симоновский она не отследит. Людивина чертыхнулась, и отступила из тени навеса. Но на окнах висят шторы. Людивина внимательно рассмотрела фасад. Окна не мыли тысячи лет. Потом она заметила тонкую струйку дыма над крышей. Слишком хилая на камин не похоже. Скорее работает котел. Значит, там кто-то живет. Греет воду и стены. Она снова постучала и прислушалась. «Ладно, придется вернуться, когда стемнеет. Так легко сдаваться она не собиралась. А собиралась изучить земельный кадастр, чтобы найти владельца участка и попытаться узнать номер его телефона». Людивина спустилась с крыльца и аккуратно перешагнула через хрупкий мак. В десяти метрах впереди у ограды стоял ее арендованный пункт. Справа она заметила колею. Между улицей и сараем регулярно проезжал автомобиль. Прежде чем уйти, она повернулась и оглядела строение. Сарай был старый, покосившийся, как из американского ужастика. Не хватало только удавленника на шкиве. Одна из дверей была приоткрыта. И с этого ракурса Людивина разглядела багажник черной машины. Она замедлила шаг, в висках бешено пульсировала кровь, медленная игулка бам, — бам-бам. Казалось, все вокруг замерло. Птицы в небе, травинки на ветру, упавшая на лицо прядь волос бам, — бам-бам. Она слышала свое дыхание, как в замедленной съемке бам, — бам-бам. Мозг обрабатывал информацию, которую передавали глаза бам, — бам-бам. Багажник черный — даки и дастер — бам. Bam!